Глава восьмая Ночью в роще туман до пояса, А в тумане глаза до шорохи, А в тумане огни до всполохи Ночью здесь, говорят в полголоса. Идет Глаша по роще, голову опустила, И рвалась сюда так, а сердце не радуется, Только Глеб не отпускает, Крепко за руку держит, Вперед ведет так уверенно, Точно и правда дом у него здесь. А лес все гуще становится, Березки белые назад убегают, А впереди все больше сосны Из темноты выскакивают. И давно бы пора колхозу показаться, А не единого огонька. «Может, сбились мы с пути в темноте?» Думает Глаша. «Да только негде в этой роще сбиться-то! Как гуляла она утром здесь, Мост до да речку четко видела. Вдруг глядит...» Сквозь деревья всветится что-то бледным светом, но странно как-то. Ни на окна, ни на фонарь не похоже. А Глеб остановился, обернулся к ней, по руке гладит. «Не пугайся, Глашут, это место мое заветное. Я его тоже раскрасил кругом, чтобы если кто вздумает ночью по лесу шариться, не залез да не унес чего». Улыбнулась Глаша и дальше вслед за Глебом пошла а тропинка все больше под уклон идет. Смотрит, блестит впереди у самой тропы что-то, а за деревьями все ярче светится. Глеб снова остановился, ближе подошел, здесь ручей течет вокруг поляны. Да только темно больно. Я-то тропинку и в темноте найду, а ты, боюсь, оступиться можешь. Давай перенесу. Глаша так и застыла на месте. Смотрит на Глеба удивленно. Что ж ты через весь-то лес на руках не нес? Там и потемнее было. Этот ручей и кошка перешагнет, да и неглубокий он. Даже если отступлюсь, не утону. Фыркнула, вперед пошла и в один шаг ручей перешагнула. Только сердце на секундочку точно замерло. Прислушалась, призадумалась, да дальше поскакала. Ох, Глаша, не просто с тобой хожему будет». Вслед за ней, переступая ручей, вздохнул Глеб. «Рощу его себе присвоила. Границы заколдованные, точно кошка переступаешь. А как что ни по тебе, бурю вызываешь». «А зачем он торопился так?» — усмехается Глаша. «Я ему, что ли, полную косу цветов заплетала? Да по деревне в таком виде пускала. Сам меня своею назвал при всем народе. А теперь что? В кусты?» — говорит И сама себе удивляется. И часу не прошло, Как прочь Глеба гнала, А теперь в лес вслед за ним ночью пришла. Разве можно так девушке приличной? Ей бы остановиться, одуматься, А то и бежать скорее обратно к дядьке. Да только роща одуматься не дает, В спину ветками так и толкает. Сделала глаша еще шаг, Вышла из-за деревьев и ахнула. Лежит перед ней поляна круглая, Лунным светом обласканная, Посреди поляны костровища Да бревно поваленное. С краю шалаш стоит, Сосну подпирает. А вокруг поляны По деревьям узоры светящие тянутся. Глеб ее под руки подхватил, К себе прижал, Да по голове гладит, Успокаивает. А Глаше не страшно вовсе, От красоты дух захватила. Глашенька, милая, не бойся. Рисунки это, как на мне, сам рисовал, шепчет Глеб, усадить пытается. Да не садится Глаша, все стоит, точно завороженное, деревья разглядывает. Волшебство какое Глеб! Выдохнула она наконец и к ближайшему дереву побежала. Встала, пальцем узор обводит осторожно, стереть боится, а он будто теплый. Чудак ты, да кто же такой красоты испугаться может? А глеб далеко ее не отпускает, на каждом шагу подхватить готов. Почитай, вся деревня да так боится, что и на шатырь не поможет. Второй раз за сегодня в рощи оказываюсь, и второй раз думаю, какой красоты себя люди лишают, и за сказок этих улыбается глаша. От дерева к дереву переходит, да узоры гладит. А глеб за ней точно тень следует. Пойдем костер разводить. Замерзла же. Отмахнулась Глаша, от деревьев глаз оторвать не может. «Ну так разводи пока, уж здесь-то я не заблужусь, столько света кругом!» Постоял Глеб, посмотрел, как ласкаются узоры к рукам ее, и отправился к островищу. Костер разводит, а сам нет-нет да голову поднимает посмотреть, где она. А Глаша всю поляну обошла, последнее дерево обняла и улыбается, только что не мурлычет от удовольствия. Не думал я, что тебе так полянка моя понравится, — усмехнулся Глеб, когда Глаша к костру подошла. Знал бы, сильнее бы разрисовал. И не нужно сильнее. Так красиво шепчет Глаша и руки к костру протягивает. Только откуда ты столько краски взял? Глеб ухмыльнулся, да в сторону кивнул. Из города привез. Откуда же еще? Здесь таких магазинов нет. Прищурилась Глаша, глядит на него, склонив голову. А ты никак знал, что тебя здесь хожим назовут? Знал. И готовился, кивнул Глеб. А сам к костру наклонился, дунул, шепнул что-то. И затрещали сучья до хвоя. А то бы тоже на каждом шагу за сердце хватался. И откуда же ты знал? Сильнее сощурилась Глаша. Уж не улыбается. Глеб от костра голову поднял. Стоит на коленях и смотрит на нее. Дед у меня этнограф все сказки края нашего знает. Я как сказал ему, куда на практику еду. Он мне целый ворох записей своих принес. Всю весну с ним сидели, байки местные разбирали. Каждую мелочь, каждую повадку добычей да хожего изучили. Ко всему я подготовился, казалось. Ко всему подготовился, роль выучил, как в театре, значит. Прошептала Глаша, а у самой по сердцу точно наждаком провели, так и соднит. Да какой ж тут театр, вздохнул Глеб, а с колен не встает. В театре, Глаша, ведьма синеглазае сердце ухожего не крадет. Я ведь и подумать не мог, что тебя тут встречу. А Глаше горько так, обидно, и слушать ничего не хочется. Вскочила бы да убежала, только сил совсем нет уткнула себе в колени, в комок сжалась и заплакала. «Ничего я у тебя не крала, только поверила, глупая, театру твоему». «Никакой это не театр, и я тебе поверил, Глаша. Скажи, шутки это были, что рощи и хожи твои». Глеб так и не двигался с места. «Ведь твои же, Глаша, не веришь?» Головой мотает Глаша, а сама все слезы унять не может. И рада бы Глебу поверить, Да сердце все согнит. Ну чем мне боль твою унять, милая моя? Не хотел я обижать тебя, да мучить так. Я же о сказках только говорил, а не о нас с тобой. Не играю я тобой, Глашенька. Это ты сердце мое хочешь, приголубишь, А хочешь бросишь прочь. А у Глаши мир точно рушится. Так сладко, так хорошо с Глебом. И самой поверить страшно, что он это все придумал, да играет ей. Кажется, если поверит окончательно, так сердце вовсе разорвется. И зачем только поддалась и позволила приласкать себя? Ну каких ты доказательств от меня ждешь, сердце ты мое? Хочешь, в город тебя и сестру увезу, чтоб не мучили вас здесь. Скажешь, завтра же увезу. Тянет к ней руки Глеб, обнять ее пытается. А Глаша только плечами дергает, да сильнее плачет. Больно ей. Горестно так, что и вовсе жить не хочется. Лес вокруг зашумел, ветвями замахал, точно сердится. Поднялся Глеб, встал над костром, принялся в огонь травы разные кидать, да шептать что-то. Стоит и нараспев бормочет, то громче, то тише. Волей-неволей вслушиваться стала. Наконец узнала язык, еще любопытнее стала. Хоть и плохо латыня она знает, а слова знакомые то и дело проскальзывают. «Интересно ей, о чем Глеб шепчет?» Внимательнее слушает. «Интересно ей, о чем Глеб шепчет?» Внимательнее слушает. Повторить пытается, вспоминает одно слово за другим. А от костра травами запахло сладко до да пьяно, уже и сердечко соднить перестало, и плакать больше не хочется, только Глеба до конца дослушать, да понять, о чем речь идет». Слушала Глаша, слушала, и вдруг рассмеялась, чуть в костер не свалилась, вспомнила, как отец, когда они с Аксюткой маленькие были, чтобы убаюкать их, напевал им на латыни строение человеческого тела, а как побольше Глаша стала, начала спрашивать, что слова значат, и постепенно выучила латинские названия частей организма. Глеб сейчас, сжигая ароматные травы, точь-в-точь точь, как отец, нараспев пересказал ей название костей и органов, и Глаша, с трудом подавив смех, с детским нетерпением ждала, когда уже он спустится в словах своих ниже пояса. И стыдно было за собственные мысли, и любопытно, потому что отец, доходя до таза, перескакивал на строение стопы, и пока перебирал каждую косточку, Глаша засыпала. А Глеб, услышав ее смех, выдохнул с облегчением, замолчал и обернулся. «Ну а дальше что?» — с искренним нетерпением спросила Глаша. «Дальше?» — Глеб удивленно раскрыл глаза. «Что дальше?» «Ну да, что дальше?» Глеб пожал плечами. «Дальше, как обычно в сказках, и жили они долго и счастливо». Глаша так и покатилась со смеху. «Ну что я такого смешного сказал?» Глеб рядом присел, улыбается. «А как еще должны кончаться старинные баллады о любви?» Глаша лицо руками закрыла и еще сильнее рассмеялась. «Ну все, все, Глаш, что такое? Язык древний звучит смешно. Глаша, бедная, уже смеяться не может, только постанывает от смеха». Забеспокоился Глеб. Водой на нее брызгает, по щекам треплет. Глашут. «Тише, тише». «Все, давай вдох глубокий и выдох». А Глаша руки от лица уберет, на Глеба посмотрит и снова смехом заливается. Глеб ее и за плечи трясет, и зовет, все бестолку. Достал из сумочки на шатырь, да под нос ваткой водит. На силу успокоилась Глаша, глаза открыла, смотрит на Глеба, а у самой губы в улыбке так и вздрагивают. «Глашенька, милая!» Позвал Глеб, а шатырь далеко не убирает. Ну что случилось-то? Глаша села, ватку у него выхватила, кулаке зажала, да носом в него уткнулась. Жили они долго и счастливо. Глеб кивает растерянно, да все волосы ее перебирает ласково, успокаивает. Подняла Глаше голову, смотрит на него хитро так. Подняла Глаша голову, смотрит на него хитро так. Глеб... «Балладе твоей древней о любви имя анатомия, а последняя часть тела, которую ты назвал, были ягодицы», сказала, да снова в кулак носом уткнулась и фыркает, точно кошка. Застонал Глеб, рядом на землю повалился, руками глаза закрыл. «О, Глаша, ты меня до могилы доведешь!» «Так хожий вроде бессмертный», улыбнулась Глаша, чуть-чуть от смеха еще вздрагивая. «Да с такой ведьмой талантливой никакой бессмертие не спасет», — усмехнулся Глеб, а сам дышит тяжело так. Страшно стало Глаше, на колени над Глебом встала, да ваткой с нашатырем у лица его водит. Тот отдышался, руки от глаз убрал, смотрит на нее, улыбается. «Так ты, выходит, латынь знаешь?» — кивает Глаша, да все в глаза ему вглядывается. Сел Глеб, покачал головой. «Что же ты со мной делаешь, Глаша? Мне скоро самому психиатр нужен будет!» Глаша в плечо ему уткнулась. Сама не знает, то ли смеется, то ли плачет. Обнял ее Глеб, волосы поцеловал и прошептал. «А как и правда хожий я! А ты со мной такие шутки шутишь!» Глаша только плечами пожала. «А как и правда ведьму я!» Рассмеялся Глеб, прижал ее к себе крепче. «Да уж в самом деле тут не тебе, а мне бояться следует». Поцеловал в макушку, за руку взял. «Давай ладонь твою обработаем. Ведьма ты, моя синеглазая, а то ритуал-то ты свершила, а грязь из раны мы не вымыли». Подняла Глаша голову, смотрит на него удивленно. «Какой ритуал?» «Как какой?» Глеб сумку свою опять расстегнул, достал бутылек, вату и бинт. «Кровавый!» С рощей себя связала, как настоящая ведьма. Испугалась бы Глаша, да сил уж нет. Опустилась на землю возле бревна, Вздохнула тяжело, глаза прикрыла. Ты опять пугать меня вздумал, Никакой я ритуал не совершала, А вот глупости наделала и наговорила сегодня больше, Чем за весь предыдущий год. Улыбнулся Глеб, на руки ее поднял И в шалаш перенес. «Устала ты сегодня, Глашенька», «Отдохни, здесь тепло и людей нет. Только руку дай, я пока рану обработаю». Улыбнулась Глаша и уснула сладко. Точно на перине пуховой, а не на ветках до хвои. Глаша шла по мосту и старалась не смотреть в воду, потому что по ней змеилась сверкающая рябь, от которой кружилась голова, а перила давно сгнили. И потому что внизу из-под ряби Из темной точно глаза хожего холодной воды к ней тянули призрачные руки мертвецы. «Не смотри в реку», — говорил ей в прошлый раз Глеб. И Глаша старалась не смотреть, хотя полупрозрачные руки, которые высовывались из воды и дрожали на ветру точный тростник, невольно притягивали взгляд. Глаша перешагнула последнюю доску и выдохнула. Впереди ждала роща, и там люди — Ни живые, ни мертвые ее уже не достанут. Там ее ждет Глеб. Роща тоже светилась зеленоватым призрачным светом, но Глашу это не пугало. Роща — дом. Их с Глебом дом, который без их дозволений никто проникнуть не сможет. Осветится она от узоров, которые нарисовал Глеб, и которых так боятся местные, которые так похожи на руки мертвецов в реке, призрачные и холодные. Глаша остановилась, обводя пальцем ближайший узор, и в самом деле холодный. Странно, в прошлый раз узоры были теплыми и ласковыми, а сейчас вдруг холодные и колючие, точно осколки льда, сердечко предупреждающе заныло, заметалось испуганно. Но Глаша отмахнулась и, глубоко вздохнув, шагнула в рощу. Это дом, а дома уютно, тепло и безопасно. Роща обступила резко и глухо, точно кто запер дверь, отрезая мира. На тропинке лежал густой, набухший сыростью туман, и ноги быстро сковывала леденящая влага. Долго и мучительной показалась Глаше дорога к поляне. Каждый шаг сердца порывалось выскочить и бежать назад, к солнцу и жизни. Но там, за ручьем и кольцом деревьев, ее ждал Глеб. И Глаша шла, с трудом разрывая ногами паутину тумана. Ручей тоже светился, но призрачных рук к ней не протягивал, а сердечко точно криком надрывалось. Но Глаша уже видела сквозь деревья костер на поляне. Ей нужно было туда, к Глебу. Она перешагнула ручей, и сердце, устав кричать, то ли успокоилось, то ли вовсе замерло. Глеб стоял спиной к тропинке, наклонив голову и скрестив руки на груди. Услышав шаги, он обернулся, протянул к ней испещренные призрачными узорами ладони. Засветились в темноте тем же призрачным светом черные глаза. Последний раз испуганно дернулось сердечко. Последний раз отмахнулась от него Глаша. Прижали ее к груди руки любимые, только холодно от них, точно от реки. Прильнула она сильнее, пытаясь согреться, только нет тепла. Стоит Глеб. К себе ее прижимает, а сам холодный весь, и сердце у него не стучит. Поняла Глаша, что к смерти своей в руки пришла. Ей бы вырваться и бежать прочь, но крепка хватка ухожего. Ей бы в глаза его заглянуть, крикнуть, что не его она, да глаза открыть не может. Из последних сил оттолкнулась Глаша от холодной груди и проснулась. Села на кучу веток и хвои, отдышаться пытается, Да по сторонам глядит. А сердечко так и бьется, Точно пташка испуганная. Сидит она в шалаше, Рядом костер горит, Сумка Глеба лежит, Только самого его нигде нет. И позвала бы его Глаша, Да страшно, все сон ее не отпустит. Вылезла Глаша из своего убежища, К костру присела. Руки озябшие греет, На деревья узорами украшенные Посматривает. А узоры вовсе не призрачны теплого такого зеленого цвета, и тянутся по ним листья, цветы да ягоды. Ты чего проснулась? Разбудил тебя шорохом? Откуда-то из-за спины спросил Глеб. Глаша так и подпрыгнула, едва в костер не угодила. Вскочила, смотрит на него пристально и пятится к краю поляны. Приснилось, что глашут. Глеб в один шаг оказался рядом и прижал ее к себе. Теплый, даже горячий. Одежда от костра нагрелась. И сердце беспокойно так бьется. Прижалась к нему Глаша сильно-сильно. Слушает, греется, слезы украдкой утирает. Это сон, Глаша. Просто сон. День у тебя был беспокойный. Вот и снится теперь бог знает что. Кивает Глаша, улыбается. Да только спать ложится отказывается. Ну, раз сон не идет... Давай завтракать, поцеловав ее в волосы, шепнул Глеб. Я картошки напек и земляники набрал горсть. Для тебя специально раньше срока поспела.